отравляло появление новгородских вельмож. Поморяне недружелюбно посматривали на бояр и дьяка. — Кобыть кончается, вольная волюшка, — поговаривали они между собой, — и на грумонт наши бояре своего пса дьяка привезли. Глядишь, скоро и попы приволокутся. Через трое суток попутным ветром тронулась лодья в обратный путь. Благополучно миновав южный мыс Груманта, Старостин повернул на северо-восток, к знакомому становищу на западном берегу Малого Беруна. Упросил Тимофей Петрович боярского сына разрешить ему промысел на моржа. Соблазнился Антон. Уж больно много было зверя на острове. Половину добычи обещал отдать боярам Старостин. Почти сутки шли мореходы, пересекая обширный пролив. Вот на высоком мыске показались три креста, стоящих рядом. За мыском открылось небольшое становище. Старостин удачливо подвел к нему обе лодьи. Мореходы рассчитывали на богатую охоту. И не напрасно. Пустынные берега острова были покрыты большими коричневыми пятнами моржовых залежек. На второй день начался промысел. Засучив рукава, вместе с мореходами работали дружинники. Незаметно с моря подбирались охотники к залежке и, окружив моржей, поднимали громкий крик и шум. Путь к бегству был отрезан, и звери испуганно метались по галичнику. Это и нужно было. На берегу быстро вырастал коричневый вал из моржовых тел, преграждая зверю выход в море. Редко какому моржу удавалось выскочить из этой ловушки. Мутило сначала дружинников от крепкой моржовой душины. Побаивались новгородцы страшных клыков и грозного рева, но быстро освоились и под дружную песню зверобоев без кололи пиками морских великанов. Сила земна, вода водяна, Земна толщина, морская глубина. Зверь идет, зверя ведет. Четыре ветра, четыре вихря. Ходит сила из жилы в жилу. Зверь идет, зверя ведет. День с ночью, медь с кровью. Стрела калена, тетива шелкова. Зверь идет, зверя ведет. Разноголосы пели молодцы, покачиваясь в такт песни. Столько набили моржей промышленники на Малом Беруне, что одними клыкастыми моржовыми головами нагрузили свои лодьи. А кожи и сало пришлось оставить на берегу на съедение зверям и птицам. Радовались кормщики, радовались братья Борецкие, радовались мореходы, дружинники богатому промыслу. Все подсчитывали выручку за дорогой рыбий зуб но не всегда получается, как думаешь. Уж отход был назначен на завтра, а проснулись, увидели на море сплошной грозный лед. Могучим потоком двигались льдины на север, ломясь и громоздясь друг на друга. господине Антон Филиппович, может, статься зимовки не миновать», окинув зорким взглядом пролив, сказал Старостин. Больно не хотелось зимовать на острове бояром. Шибко горевали братья, но что поделаешь? Прошла неделя, другая. Просторную крепкую избу построили мореходы и дружинники. Но одной избы оказалось мало. Стали собирать лес для другого зимовья. А леса было по берегам много. В иных местах трудно было перебираться через нагромождение толстых и тонких деревьев. Вековые сосны и ели, вывороченные с корнями буйными реками, далеко на материке принесли морские течения к малому беруну, а волны выкинули деревья на отмелые пустынные берега. Лодьи надо было вытащить на угор. Для подготовки громоздких судов на зимовку мореходы готовили деревянные катки и толстые канаты. Но...